Вопросы Вошли два человека, два других человека. Одежда на них отличалась, а вот лица были почти одинаковые. И я говорю не только про глаза, носы и рты, но про общее выражение безнадежной тоски. В ярком освещении я испугался не на шутку. Люди отвели меня в другую комнату. На допрос. Интересный нюанс. Вопросы можно задавать только в определенных помещениях. Есть комнаты, чтобы сидеть и думать и комнаты, чтобы допрашивать. Люди сели. У меня засосало под ложечкой. Такую разновидность беспокойства можно испытать только на земле. Беспокойство от того, что существа, знающие, кто я, находятся очень далеко от меня. Дальше не бывает. Профессор Эндрю Мартин, сказал один из людей, откидываясь на спинку стула. Мы навели справки, погуглили вас. Вы важная птица в академических кругах. Человек выпятил нижнюю губу и повернул ко мне ладони. Он хотел, чтобы я ответил. Что они сделают, если я промолчу? На что они способны? Я плохо представлял, каким образом люди гуглят друг друга, но во всяком случае на себе я ничего такого не ощутил. Что значит быть важной птицей в академических кругах, я тоже не понимал. Однако, с учетом формы комнаты, меня, признаться, порадовало, что люди знают, что такое круг все еще побаиваясь говорить, я кивнул. Речь требовала слишком большой сосредоточенности и координации. Тогда заговорил второй из людей. Я перевел взгляд на его лицо. Главное различие между этими двумя, вероятно, заключалось в полосках волос над глазами. У того, на которого я сейчас смотрел, брови были постоянно приподняты, из-за чего кожа на лбу морщилась. «Мы вас внимательно слушаем. Я думал долго и напряженно. Пришло время заговорить. Я самый умный человек на планете, математический гений. Я внес большой вклад во многие отрасли математики, в частности в теорию групп, теорию чисел и геометрию. Меня зовут профессор Эндрю Мартин. Переглянувшись, люди коротко фыркнули в нос. По вашему это смешно? Агрессивно спросил первый. Нарушать общественный порядок? «Это вас забавляет, да?» «Нет, я просто сообщил вам, кто я». «Это мы установили», — сказал офицер, брови которого сидели низко, почти смыкаясь. «По крайней мере, что касается имени». «Нас интересует другое. Зачем вы разгуливали без одежды в половине девятого утра?» «Я преподаю в Кембриджском университете. Я женат на Изабель Мартин. У меня есть сын Гулливер. Пожалуйста, я очень хочу их увидеть». «Просто позвольте мне увидеться с ними». Люди заглянули в свои бумаги. «Да», — сказал первый. «Мы видим, что вы работаете в колледже Фиц Но это не объясняет, почему вы разгуливали голым по колледжу Корпус Кристи. Вы либо съехали с катушек, либо представляете угрозу для общества, либо то и другое вместе». «Мне не нравится носить одежду», — любезный четко сформулировал я. «Она трет» она давит на гениталии. И тут, вспомнив, чему меня научил журнал «Космополитен», я наклонился к офицерам и привел довод, которым рассчитывал поставить в разговоре жирную точку. Одежда может существенно снизить мои шансы получить тантрический оргазм всего тела. Именно в этот момент они приняли решение отправить меня на психиатрическую экспертизу. Это означало перемещение в очередную прямоугольную комнату и знакомство с очередным человеком, обладателем очередного выдающегося носа. Следующий человек оказался женского пола. По имени Прити, что означает «красотка». Неудачное имя, учитывая, что она человек, и по самой своей природе омерзительно. «Итак», — проговорила она, — «для начала я задам вам простой вопрос. Скажите, не испытывали ли вы в последнее время какое-либо давление? Я растерялся. О каком давлении она говорит? Об атмосферном? Или гравитационном? Да, — сказал я. Постоянно. Повсюду есть какое-нибудь давление. Похоже, я угадал с ответом.